У Скруджа уже зуб на зуб не попадал, он был чрезвычайно напуган тем, что призрак все больше и больше приходит в волнение. — Внимли мне! — скричал призрак. — Мое время истекает! — Я внемлю! — сказал Скрудж. — Но пожалей меня, Джейкоб, не изъясняйся так возвышенно. Прошу тебя, говори попроще. — Как случилось, что я предстал пред тобой в облике, доступном твоему зрению, я тебе не открою. — Незримый я сидел возле тебя день за днем. Открытие было не из приятных. Скрудж опять затрясло, как в лихорадке, и он отер выступивший на лбу холодный пот. — И поверь мне, это была нелегкая часть моего искуса, — продолжал призрак. — И я прибыл сюда этой ночью, дабы возвестить тебе, что для тебя еще не все потеряно. Ты еще можешь избежать моей участи, Эбенезер, ибо я похлопотал за тебя. — Ты всегда был мне другом, — сказал Скрудж. — Благодарю тебя. — Тебя посетят, — продолжал призрак, — еще три духа. Теперь и у Скруджа отвисла челюсть. — Уж не об этом ли ты похлопотал, Джекоб? Не в этом ли моя надежда? — спросил он упавшим голосом. — В этом. — Тогда, может, лучше не надо? — сказал Скрудж. — Если эти духи не явятся тебе, ты пойдешь по моим стопам, — сказал призрак. — Итак, ожидай первого духа завтра, как только пробьет час по полуночи. — не могут ли они прийти все сразу, Джейкоб? — робко спросил Скрудж. — Чтоб уж поскорее с этим покончить. — Ожидай второго на следующую ночь в тот же час. Ожидай третьего на третьи сутки в полночь с последним ударом часов. А со мной тебе уже не суждено больше встретиться. «Но смотри, для своего же блага запомни твердо все, что произошло с тобой сегодня!» Промолвив это, дух Марли взял со стола свой платок и снова обмотал им голову. Скрудж догадался об этом, услыхав, как лязгнули зубы призрака, когда подтянутая платком челюсть стала на место. Тут он осмелился поднять глаза и увидел, что его потусторонний пришелец стоит перед ним, вытянувшись во весь рост и перекинув цепь через руку на манер шлейфа. Призрак начал пятиться к окну, и одновременно с этим рама окна стала потихоньку подниматься. С каждым его шагом она поднималась все выше и выше, и когда он достиг окна, оно уже было открыто. Призрак поманил Скруджа к себе, и тот повиновался. Когда между ними оставалось не более двух шагов, призрак предостерегающе поднял руку. Скрудж остановился. Он остановился не столько из покорности, сколько от изумления и страха. Ибо как только рука призрака поднялась вверх, до скрут донеслись какие-то неясные звуки, смутные, бессвязные, но невыразимо жалобные причитания и стоны, тяжкие вздохи раскаяния и горьких сожалений. Призрак прислушивался к ним с минуту, а затем присоединил свой голос к жалобному хору и, воспарив над землей, растаял во мраке морозной ночи за окном. Любопытство пересилило страх, И Скрудж тоже приблизился к окну и выглянул наружу. Он увидел сонмы привидений с жалобными воплями и стенаниями Они беспокойно носились по воздуху туда и сюда. И все, подобно духу Марли, были в цепях. Не было ни единого призрака, не отягощенного цепью. Но некоторых, как видно, членов некоего дурного правительства, сковывала одна цепь. Многих Скрудж хорошо знал при жизни а с одним пожилым призраком в белой жилетке был когда-то даже на короткой ноге. Этот призрак, к щиколотке которого был прикован несгораемый шкаф чудовищных размеров, жалобно сетовал на то, что лишен возможности помочь бедной женщине, сидевшей с младенцем на руках на ступеньках крыльца. Да и всем этим духом явно хотелось вмешаться в дело смертных и принести добро но они уже утратили эту возможность навеки, и именно это и было причиной их терзаний. Туман ли поглотил призраки, или они сами превратились в туман, Скрудж так и не понял. Только они растаяли сразу, как и их призрачные голоса, и опять ночь была как ночь, и все стало совсем как прежде, когда он возвращался к себе домой. Скрудж затворил окно и обследовал дверь, через которую проник к нему призрак Марли, Она была по-прежнему заперта на два оборота ключа, ведь он сам ее зампер. И все засовы были в порядке. Скрудж хотел было сказать «чепуха», но осекся на первом же слоге. И то ли от усталости и пережитых волнений, то ли от разговора с призраком, который навеял на него тоску, а, быть может, и от соприкосновения с потусторонним миром, или, наконец, просто от того, что час был поздний. Но только Скрудж вдруг почувствовал, что его нестерпимо клонит ко сну. Не раздеваясь, он повалился на постель и тотчас заснул, как убитый.